Глава 14. Под саркофагом. «Ты его не слишком сильно треснул? Что-то долго он в отрубе. Да не, нормально. Сейчас очухается. Я его так, слегка приложил. Из-за твоего слегка мы его два километра на себе протащили». Голоса доносились до Айвена, будто сквозь вату. Наемник попытался сесть. Получилось, хоть и с трудом. Затылок пульсировал болью. Он закинул руку назад и нащупал здоровенную шишку. «Что это за фигня-то?» – пробормотал он, кривясь от боли. К нему подступил дым. «Живой?» – местами, – поморщился наемник. «Что случилось?» – спрашиваю. «А сам-то что помнишь?» Айвен задумался. «Как из окна прыгнули, помню. Как пошли, помню. Потом – не помню нифига. Ну тогда я тебе расскажу. Дым выглядел, если не злым, то недовольным. Ты решил, что самый умный и что товарищей можно не слушать. И чуть не превратился? Реньер знает, в кого превратился бы. Но то, что тебе вдруг очень захотелось на колесе обозрения покататься – факт. Вообще ничего не помню. Айвен достал аптечку и стал перебирать препараты в поисках обезболивающего. «Ты на колесо уставился», – присел рядом Артур. «И тебя сразу повело. Вышел из строя и попер вперед, ни на что не реагируя. страйку пришлось тебя немного приложить. Иначе непонятно, чем бы это закончилось». «Спасибо, блин» пробормотал Айвен. «А никак попроще нельзя было поступить? Ты ещё поблагодари, что мы тебя всю дорогу на себе пёрли, а не бросили там нафиг», – ответил Дым. «Как сейчас себя чувствуешь? Перед глазами не плывёт, не тошнит? Сколько пальцев видишь?» Артур сунул в лицо наёмнику два пальца. Тот поднял руку, сжал её в кулак и выставил средний палец, в большой. «А ты?» «Значит, очухался. Давай, подъём и погнали». «Куда гоним-то?» Наемник огляделся и присвистнул. Ого! Группа расположилась на берегу огромного заросшего рязка из отсветшего водоема, а за спинами за спинами вздымались вверх трубы Чернобыльской атомной электростанции. На фоне тусклого неба мрачно выделялась огромная труба четвертого энергоблока. «Мы что, пришли, что ли?» спросил наемник, найдя, наконец, нужный блистер. Выдавил сразу две таблетки, закинул их в рот и запил водой из фляги. Только сейчас он обратил внимание на ритмичное пощёлкивание. На рукаве отсчитывал рентген и дозиметр. Кто пришёл, а кого и притащили. Дым кивнул в сторону валяющихся неподалёку импровизированных носилок, сооружённых из двух тонких древесных стволов и нескольких ремней. «Ну, простите, виноват», – Айвен встал и развёл руками. «Я даже не помню, как так получилось». «Страйку спасибо скажи», – Софт усмехнулся. «Если бы не его отцовская затрещина, – «Любовался бы ты сейчас на виды мёртвой Припяти, катаясь на колесе обозрения?» «Да чего там в расчёте?» – прогудел пулемётчик. «Дым «Да посерьёзнел». «Давайте, ребята, проверяем оружие, перезаряжаемся, набиваем магазины. Софт, дашь водную Хакер сидел с неизменным ноутбуком. «Дам». Он поднял голову от дисплея. «На минус третьем уровне находится экспериментальный реактор. Только не смейтесь, холодного синтеза». На миг повисла тишина. «А над чем смеяться?» – спросил Страйк. Хакер закатил глаза и махнул рукой. «В общем, там установлена штука, от которой питается установка. Сама установка на заводе Юпитер, точнее, под ним». Дым внимательно посмотрел на хакера. «Ты издеваешься? Ты знаешь, где Юпитер находится?» «Знаю», – кивнул Софт. «Нам что, назад периться потом?» «Нет», – Софт помотал головой. «Вернее, да, но не тем же путем. Из саркофага к заводу ведет тоннель. Если повезёт, там будет рабочая узкоколейка. Если нет, ну, не особо и далеко на самом деле. Как-то сложно, проговорил Артур. Почему реактор находится так далеко от этой твоей установки, если всё питание от него? Потому что эта установка только дублирующий контур. Запасной командный пункт, так сказать. Основные элементы, с трудом нашёл нужное слово хакер, были в помещении четвёртого энергоблока. Но они уничтожены. Помните, Дым рассказывал про удальца, который первым прорвался к ЧАЭС. Вот он и постарался. Реактор же, как и дублирующий контур, остались целыми. Реактор этот, можно сказать, уникальный. Второго такого нет. Потому от него и пробросили питание. Так тут же взрыв был во второй раз. Как оно вообще все уцелело? Задал новый вопрос контрабандист. А кто сказал, что это был взрыв? Усмехнулся Софт. Был невероятный по мощи выброс энергии. Аномальный который превратил зону в то, что мы сейчас вокруг себя видим. Так принято говорить, второй взрыв. А что это было на самом деле, никто толком и не знает. Стой, стой! Тут уже вперёд выступил дым. Антей же говорил, что первый эксперимент провели в 86-м, что именно из-за него произошла авария. Получается, вся эта твоя машина была запитана непосредственно от реактора 4 энергоблока. Что-то не сходится. Верно. Сначала установка питалась прямо от реактора, но его мощности не хватило, произошла перегрузка и как результат первый взрыв. Но даже авария экспериментаторов не остановила. аккурат перед второй катастрофой научники собрали и приперли в зону реактор холодного синтеза. А так как питание самой установки, и дублирующий контур, который нам и нужен, производился из помещения энергоблока, там его и установили. Просто перекинули магистрали на новый источник энергии. «Ладно, всё это, конечно, познавательно», – оборвал разговор и дым, «но нам надо побыстрее добраться до этой хреновины, запустить её и валить на Юпитер. Не забудьте активировать слёзы Солнца. В энергоблоке радиации будет зашкаливать. Просто сожмите артефакт в руке и лисуньте в свободный подсумок. И не дай вам Бог его потерять. О потенции можете забыть, в лучшем случае. Всем ясно?» «Да», – раздался нестройный хор голосов. «Тогда собираемся и идём». «Закончим с этим поскорее, пока еще силы остались». «Сейчас мне до ветра надо». Айвен нагнулся за автоматом, голову прострелила, резкая боль. Наемник скривился. «Давай присмотрю». Артур двинулся за ним. «Не надо, я сам. Тут так нельзя». «А в Рио можно было, да? Я там вообще-то без компаньона входил если ты не в курсе. Разберусь как-то. Спасибо». «Айвен». «Да, блин». Наемник психанул. «Может, ты мне и жопу еще вытришь? Сам говорю, не маленький». Повернувшись спиной к неудомевающему Артуру, Айвен двинулся по берегу, который на самом деле был дном обмельчавшего пруда. Зашел за большую трубу, через которую раньше сливали в пруд, прошедшую через охладительный контур воду, огляделся по сторонам и присел. Порылся во внутреннем кармане и достал оттуда небольшую коробочку. несколько щелчков разложил антенну, открыл крышку и у него в руках оказался мини-компьютер с выдвижной механической клавиатурой, напоминающий древние наладонники. Пристроив гаджет на колени, наемник принялся вращать антенну. Через несколько секунд раздался негромкий писк, сигнализирующий об установлении связи со спутником. Айвен быстро застучал по клавишам. Набив несколько строк, ткнул кнопку ввода, дождался, когда на экране появится надпись, подтверждающая отправку сообщения, положил девайс на землю, крышкой вверх и наступил на него каблуком ботинка. Загреб обломки, расстегнул комбинезон и неспешно отправился к остальным. Кот наблюдал через прицел за тем, как пятёрка сталкеров через пролом в стене вошла внутрь саркофага. Выругался сквозь зубы и достал из нагрудного кармана блистер с таблетками. Выщелкнул сразу несколько, разжевал и проглотил, не запивая. К нему придвинулся слон. Не доверяешь артефактам? Расслабься. Эти две штуковины способны впитать радиации больше, чем вся станция выделяла, когда работала. Кот лишь скривился. А ты можешь сказать, какой момент эта дрянь вдруг перестанет работать? «Даешь гарантию, что эти твои огненные шары не сдохнут раньше, чем мы отсюда выберемся?» Слон смутился. «Ну, командир, если шарики вдруг сдохнут, таблетки тебе точно не помогут». «В черту!» – кот тряхнул головой. «Слушай, ставлю задачу. Заходим внутрь, идем за ними, наблюдаем. По моей команде?» «Захват. Мочить можно всех, кроме хакера. Я уже говорил. Надеюсь, помните». «Угу», – слон кивнул. «Без проблем. Если без проблем, тогда пошли». Кот еще раз оглядел окрестности в прицел, убедился, что стражи не оставили наблюдателей на поверхности и нетерпеливо махнул рукой. Фигуры в черных комбинезонах, держа оружие на готове, устремились к пролому в стене, укрываясь за останками военной техники, глыбами бетона и строительного мусора. Черт, ну занесло же. Кот сплюнул, натянул респиратор и поспешил следом. Внутри саркофага было темно и тихо, как в могиле, только где-то недалеко капала на пол вода. «Переходим на замкнутый цикл дыхания», – скомандовал дым. «Артефакт артефактами, но пылью здешней дышать не стоит». Сейчас он шел впереди. За ним Софт, потом притихший Артур с Айвеном. Страйк замыкал процессию. Впрочем, наемник молчал недолго. «Это сам энергоблок?» – спросил он. «Нет, это еще саркофаг», – ответил Софт, не отрываясь от прицела автомата. «Многие думают, что саркофаг – простая бетонная коробка, которую залили вокруг энергоблока, но это целая инфраструктура». «Тут куча коридоров, комнат аппаратных. Но нам тут бродить не надо. Нам как раз сам энергоблок нужен. Дойти до реакторного зала, найти проход к реактору и опуститься ниже». «В дрожь бросает от этого места», – признался Артур. «То ли ещё будет». Софт был серьёзен и напряжён. «Что за ерунда творится у меня со шлемом?» – спросил Дым. «Как точки белые какие-то перед глазами?» «Дисплей реагирует на излучение. Поднялось, значит. Вырубай электронику». «Всё равно толку тут с неё». Страж покосился туда, где на визоре оранжево мигал значок радиационной опасности, бежали цифры, считающие рентгены. «И до зимы вырубай тоже!» «Какой смысл путаться просто так?» Дым стукнул по сенсору управления, и белый рябь исчезла. Стихло из трикотания радиометра в ушах. «Как долго мы можем здесь находиться?» Снова подал голос Айвен. На этот раз ответил дым. «Пока работают слезы солнца. Нас хоть костюмы защищают, а у вас... Короче, нужно побыстрее». «И как долго проработают эти твои слезы?» «А у них таймера нет», — хмыкнул страж. «Когда захотят, тогда и отрубятся». «Оптимистично», — протянул наемник. Коридор пару раз свернул, а потом впереди показалась массивная стальная дверь с каримальерным затвором. «Вход в энергоблок», — прокомментировал дым «Страйк, давай». Бойцам пришлось потесниться, чтобы пропустить пулеметчика. Тот подошел к двери, положил оружие на пол и взялся за штурвал замка. Запоры сопротивлялись недолго. В какой-то момент что-то треснуло, посыпалась ржавчина, и запорное колесо с хрустом провернулось. Сначала тяжело, потом всё легче и легче. Наконец, Страйк уперся плечом в стену и потянул створку. Ого, солидно. Дверь открылась, и теперь можно было оценить её толщину. Не меньше полуметра. Пошли, скомандовал дым. Лучи фонарей светили широкий коридор. Дорога к залу управления реактором, объявил софт сверился с картой у себя в коммуникаторе и кивнул. «Нам налево». Пол коридора был покрыт толстым слоем пыли, глушащим шаги. Хакер представил, насколько эта пыль радиоактивная и нервно сглотнул. «Мы же тут никого не встретим?» Снова полез с вопросом Айвэн. «Блин, ты думаешь, я каждый день тут рассекаю?» Не выдержал дым. «Я сам здесь первый раз. Надеюсь, и в последний». Чем ближе они подходили к реакторному залу, тем сильнее бросались в глаза следы разрушения. Упавшая из потолка плитка, валяющиеся обломки бетона, сорванные с петель двери. Коридор вильнул еще раз и закончился открытой дверью. В тишине взвыл дозиметр Артура, матерясь он вырубил прибор. «Главный зал», – констатировал Софт. «Полдороги прошли. Хорошо». Дым заглянул в зал. Луч фонаря высветил полностью разрушенное помещение. Искореженные остатки оборудования, куски бетона, стальные рельсы, завитые спиралью. Посреди зала огромная круглая дыра, из которой выглядывала ставшая на ребро бетонная плита с глубокой трещиной, делящей её пополам. ни хрена себе!» – пробормотал наёмник. «Это ж крышка реактора!» «Ого! Она самая!» – мрачно кивнул Софт. «Нам туда!» Луч фонаря уперся в искорёженную дверь на другой стороне. Через зал шли медленно и аккуратно, высоко поднимая ноги, стараясь не зацепить груды мусора, преграждающего путь, пригибаясь под толстенными кабелями, свисающими с потолка. «Есть мнение, – снова не удержался Айвен, – что всё это создавалось для обеспечения питанием дуги радиолокационной станции за горизонтного обнаружения. Она, как зонтиком, накрывала всё чуть ли не до самой Америки, и что типа пиндосы аварии и устроили тут, чтобы не допустить её работы». «Конспиролог в трене», – хмыкнул Софт. «Давай об этом как-нибудь потом поговорим, когда выберемся». Что-то голка стукнула в глубине зала, за нагромождениями неидентифицируемого мусора. Отряд замер, взяв на прицел тот участок. Несколько секунд прошло в полной тишине, потом Дым скомандовал. «Идем дальше. Мало ли, что там завалиться могло. Столько хлама. А есть ли какая-то тварь?» – поинтересовался Страйк, не сводя дуло пулемета с подозрительного места. «Ты в своем уме? Какой мутант такой радиации выдержит?» – фыркнул Дым. «Нет здесь никого». «Лучше перебдеть, чем недобдеть», – возразил Страйк. «Ого!» Хочешь, пойди посмотри. Я не хочу. Пулеметчик постоял еще секунду и махнул рукой. Да ну в жопу. Сыкотно. Не могу не согласиться, кивнул дым и дал отмашку к движению. Когда они добрались до дверного проема, в другом конце зала вздохнули с облегчением. аппаратная прокомментировал сов. Ого, без тебя не поняли бы, подколол его дым. Большая комната была уставлена оборудованием в толстых свинцовых кожухах. Сотни разнокалиберных циферблатов топорчились на них разбитыми стёклами. На полу валялась разломанная мебель, шкафы, стулья, столы. И везде пыль, битая плитка, обломки бетона. Не задерживаемся. За следующей дверью коридор. По нему наберёмся до лестницы. Скомандовал софт. Лестницы? Да ты оптимист. Уверен, что она уцелела. Голос дыма был полон сарказма. Ну вот сейчас и проверим. Коридор был в плачевном состоянии. Пол завален обломками, толстенные силовые кабели мёртвыми змеями свисали со стен. То и дело попадались раскрытые розочками водопроводные трубы. Блики фонари плясали на стенах сумасшедшим театром теней. Чем дальше они продвигались, тем больше было разрушений. Закончился коридор внезапно. Там, где когда-то была лестница, съел тёмный провал. Дым наклонился над дырой, посветил фонарём вниз и констатировал. Лестница труба, но спуститься можно. Ищите, где закрепить тросы. На подготовку ушло несколько минут. За это время никто не проронил ни слова. Окружающая обстановка угнетающе влияла на всех. Каждый осознавал, что находится в эпицентре одной из самых страшных катастроф за всю историю человечества. Даже балагур Айвен притих. Наконец, все было готово. Трос закрепили за огромный, пожалуй, с полтонной весом обломок бетона. Страйк, не жалея сил, попробовал трос на натяжение, веревка держалась хорошо. «Я пойду первым», — сказал Дым. «Страхуйте. Потом спускайте страйка. Ну, а дальше кто как по очереди». Он защелкнул на поясе карабин, перевесил автомат за спину и выдохнул. Но я пошел. Миг, и страж скрылся в провале. Прошел один этаж. Сквозь треск помех послышалось в наушниках. Спускаюсь дальше. Через минуту трос задергался, натянулся и резко ослаб. «Я внизу. Следующий». Страйка спускали на трех тросах. Вес пулемётчика в экзоскелете был слишком велик, чтобы довериться одной верёвке. После него спустился Айвен к следующим Артур. Оставшись один, Софт постоял несколько секунд на краю, невесело усмехнулся каким-то своим мыслям и шагнул в пустоту. Когда он уже повис в воздухе, активная акустика шлема донесла до него какой-то звук, очень похожий на аккуратные шаги, но увидеть его источник он не успел. На лобный фонарь выхватил раскуроченный пролёт лестницы, погнутые перила, следы обвала. Коридор на этаж ниже был практически полностью завален. Через минуту его осветили несколько фонарей, а еще через несколько секунд он ощутил опору под подошвами ботинок. «Нормально?» – спросил кто-то. Хакер кивнул и продублировал голосом. «Да, все в порядке». Они стояли посреди узкого и низкого прохода, ведущего в темноту. Хакер сверился с карты и уверенно показал направление. «Туда». Шли согнувшись. В наушниках было слышно хриплое дыхание страйка. Пулемётчику приходилось особенно тяжело. Софт вообще не представлял, как великан продирается там, где даже он сам периодически задевал плечами стены. Температура воздуха вокруг ощутимо повысилась. «Что это?» – дым осветил фонарём. Странный потёк на стене, похожий на застывшую лаву. «Реакторное топливо», – ответил Софт. «Я бы на твоём месте не задерживался. Оно внутри до сих пор плавится. Фонит, наверное, мама, не горюй». «Так тут все стены в этой хрени», – воскликнул дым. Это технический коридор под реактором, только и пожал плечами Софт. Дополнительный стимул – быстрее свалить отсюда. Жесть, букнул Страж и заспешил вперед. Проход кончился метров через сто прямоугольной дырой в стене. Дым первым протиснулся в нее и спрыгнул на пол нового коридора, который располагался примерно на метр ниже. Следом выбрались остальные. Теперь быстро, скомандовал Софт. Совсем рядом активная зона реактора. Боюсь представить, какой тут фон. Как ни странно, здесь разрушений практически не было. Только валялись какие-то бочки и металлические ящики. На первое тело они наткнулись, когда коридор резко повернул влево. Сквозь ткань на половину стлевшего бронекостюма проглядывали белые кости. Рядом валялась покрытая пылью и ржавчиной штурмовая винтовка. «Это еще кто?» – страж осветил труп фонарем. «Да какая разница? Кто-то кому не повезло?» «Бедолага, поверивший в исполнителя желаний», – бросил Софт. «А он действительно существует?» Впервые за долгое время подал голос наемник. «Пойди поищи», – софт нервничал торопился. «Пойдемте уже. Что вы, мертвеца не видели никогда?» За поворотом коридора обнаружилось еще одно ответвление, забранное металлической сеткой. В ней зияла дыра, достаточная для того, чтобы через нее протиснулся человек. У дыры лежал еще один труп. Несмотря на то, что его костюм практически исклел, было видно, что он одного образца с тем, в который было одето первое найденное ими тело. «Хэдшотил кто-то», – заметил Айвен, бросив взгляд на пробитые пули ухмыляющийся череп с остатками защитной маски. «Угу, нам сюда!» – софт показал на дыру. Осталось немного. За сеткой обнаружился вытянутый зал. Справа штабелем сложены трубы и стройматериалы. Слева еще штабель деревянных ящиков и стальная дверь за ними. «Нам туда?» – показал на дверь дым. «Нет, в другую сторону». Идя по залу, они то и дело натыкались на трупы с прострельными головами. Гадать, откуда те взялись, было бессмысленно. Их состояние явно указывало, что с момента произошедшей бойни прошел не один год. В конце зала обнаружился еще один короткий коридор, ведущий направо. В его конце – лестничные марши, ведущие вверх и вниз. «Нам вниз», – произнес хакер. «Да куда ниже-то, елки-палки», – взмутился Айвен. «Заткнись и двигайся», – пихнул его в спину Артур. Здесь, как ни странно, никаких следов разрушения и последствий взрыва видно не было. Запустение и только. Спустившись на два пролёта, софт замер перед тяжёлой железной дверью. Не дожидаясь страйка, ухватился за запорный штурвал. Тот поддался легко. Хакер, держа автомат на готове, скользнул в проём. Осветил фонарёв внутреннее пространство и выдохнул. «Мы на месте». Пятёрка сталкеров стояла посреди неожиданно большого, после всех коридоров, проходов и лазов, зала. Здесь разрушений не было. То ли зал отремонтировали после аварии, то ли изначально он был спроектирован так, чтобы выдержать последствия аварии, а может находился слишком глубоко. Большую часть площади занимали квадратные бассейны, накрытые стальными колпаками. По центру в каждый бассейн входило два толстых силовых кабеля. Кабели поднимались по опорам и тянулись в центру зала. Туда, где на бетонном постаменте, внутри рамы из металлических стоек, возвышалась малопонятная округлая конструкция с торчащими во все стороны прозрачными электродами. Сверху из-под самого потолка падал тусклый оранжевый свет. Сталкеры крутили головами, но понять его источник так и не смогли. «Что это светится?» – настороженно поинтересовался Айвен. «Черт его знает!» – дернул щекой Суф. «Посматривайте туда на всякий случай. В документах об этом ни слова не было». «Это есть твой реактор?» – спросил Дым, кивая на конструкцию в центре зала. «Да. И как его запустить? Сейчас покажу». Хакер спустился по ступеням и медленно пошел к реактору. Решившись стоять на входе глупо, остальные тоже спустились в зал. Софт обошел реактор по кругу, кивнул каким-то своим мыслям и двинулся дальше, будто что-то разыскивая. «Страйк!» – позвал хакер. «Иди сюда! Нужна твоя помощь!» Пулеметчик подошел к нему. Что это? – поинтересовался он, глядя на изогнутую рукоятку, торчащую из большого железного ящика. Генератор. Его надо раскрутить, чтобы запитать реактор. Серьёзно? Просто покрутить ручку? Да. Реакция запускается от электрического тока, потом поддерживается самостоятельно. Как машину с толкача завести? Хмэкмул-страйк. Именно. Пулемётчик положил оружие на пол и взялся обеими руками за ручку. Налёг. Первый оборот пошёл с усилием, но уже после второго стало легче. Внутри ящика послышалось жужжание. Страйк приналёг. Жужжание стало громче. Войдя в азарт, пулемётчик ускорился. Теперь рукоятка проворачивалась практически свободно, и страйк крутил её одной рукой. Раздался хлопок, и электроды на реакторе засветились слабым голубым сиянием. По мере поступления тока свет становился всё ярче. Раздался ухающий звук, и вся конструкция провернулась внутри стоек. И ещё... «И еще! Бросай!» – крикнул Софт Страйку. Пулеметчик выбрал момент и отскочил от рукоятки, продолжающей вращение самостоятельно. Прокрутившись по инерции несколько десятков оборотов, она остановилась. Реактор крутился все быстрее. От бассейнов донесся бурлящий звук, а на стенах зажглись лампы дневного света. «Работает!» – восхищенно проговорил Софт. Реактор налился голубым сиянием. Глаз уже не различал вращение, и казалось, что внутри стоек подвешен огромный светящийся шар. Сталкеры замерли, разглядывая невероятную картину. Просто не верилось, что простоявший столько лет механизм заработает, и что привести её в действие будет так легко. Внезапно дыму будто кто-то шепнул. «Обернись!» Привыкший доверять интуиции, страж бросил взгляд назад и заорал, забыв о рации, и стараясь перекричать ухо нереактора. «Все на пол! Быстро!» Автоматная очередь с рикошетелю от стального колпака в метре от него. Страж перекатился за бетонный постамент бастейна и вскинул оружие. Дал короткую очередь по фигуре в тёмном комбинезоне, скользнувшей вдоль стенки безрезультатно. Снова нырнув в укрытие, услышал стук, с которым пули били в бетон совсем рядом с ним. Страйк, как самый медленный, среагировал позже всех. Сразу несколько очередей хлестнули по броне, заставив гиганта покачнуться. Схватив пулемет с пола, он отпрыгнул под прикрытие бассейна, когда сов закричал, перекрывая шум работающей энергетической установки и перестук автоматов. «Не стрелять! Один рикошет, и мы все взлетим на воздух!» Вероятно, крик услышали и нападающие, потому что стрельба смолкла так же внезапно, как и началась. «Откуда-то с той стороны зала послышался голос. Бросайте оружие, и мы обещаем оставить вас живых. Вам некуда отсюда деться». «А не пошел бы ты?» – выкрикнул дым. «Не пойду, и вы не пойдёте, пока мы здесь. Но всегда можно договориться. Мы в выигрышной ситуации, соглашайтесь». Страйк поднял пулемёт. Он приблизительно понял, где находится говорящий. Осталось дождаться, пока тот высунется. Взяв на прицел колпак одного из бассейнов в начале зала, он замер в ожидании. Айвен залёг в крайне неудобном месте. От нападающих его отделял лишь вращающийся реактор. Лежать здесь, учитывая слова софта про рикошет, было совсем неуютно. Наемник подобрался. Ухватив автомат покрепче, он резко рванулся вперед и кувырком ушел за один из бассейнов. Кто-то из нападавших отреагировал на движение и по стальному колпаку ударила очередь. Пули стрикошетировали вверх в направлении странного оранжевого свечения. Никто не успел понять, что произошло, когда прямо на стрелявшего спикировал огненный шар. Раздался дикий вопль и на пол упало обугленное тело. «Что за?» – чей-то крик потонул в грохоте стрельбы. Со стороны входа открыли стрельбу по шару, не причиняя ему, впрочем, никакого видимого вреда. Шар метнулся вперед, оставляя в воздухе огненный хвост, и нападающих стало меньше еще на одного человека. «Призрак!» – выдохнул дым. То ли разумная аномалия, то ли энергетический мутант, о котором ходило столько байк но которого никто толком так и не видел. Легко порхнул в центр зала и завис, покачиваясь точно над реактором. «Надо отходить», – проговорил софт в рацию. «В конце зала дверь». Идет тоннель, о котором я говорил. Давайте сваливать, пока эта фигня нас тут всех не сожгла к чертям. Первым двинулся Артур. Медленно, осторожно, стараясь не издать ни звука. Он переполз к следующему бассейну, миновал его и замер. «Вижу дверь», – проартикулировал он. Ларингофон исправно снял звуки с голосовых связок и отправил их в канал. сорвана с петель. «Закрыться не получится». «Черт», – Софт выругался. «Двигай к ней, глянь, что там». «Принял». Артур поправил амуницию, лег на живот и пополз, держа автомат перед собой. 20 метров до двери, 15, 5. Очередь из автомата выбила искра из металла двери. Артур плюнул на маскировку и с низкого старта рванул вперед. «На месте!» – доложился он через секунду. «Вижу лестницу. С виду все целое». «Жди нас!» – скомандовал дым. «Софт, теперь ты!» Хакеру добраться до двери было проще. Он изначально засел ближе к выходу из зала, и нырнуть в проем ему удалось незамеченным. В зале сохранялся паритет. Нападающие сидели в своих укрытиях, дым Страйка и Эвен в своих. Оранжевый шар также парил над реактором, будто с интересом рассматривая его. «Вперёд, парни, я прикрою». Страйк поправил ленту в пулемёте и сел поудобнее. «Двигайте к выходу, я за вами». «Уверен, чтобы добраться до двери, Айвену и Дыму нужно было преодолеть довольно большое расстояние и последний отрезок через открытое пространство». «Бог не выдаст, свинья не съест», усмехнулся пулемётчик. «Ладно, давай». Скрипя сердце, согласился Дым. «Мы тебя прикроем, когда доберемся до двери». «Угу». Страйк хрустнул шею, разминая мышцы. «Хорош сидеть. Погнали». Дым с Айвеном начали движение одновременно. Аккуратно на полусогнутых перебрались к последнему укрытию. «Мы пошли, Страйк». То ли огненный призрак реагировал только на агрессию, направленную на него, то ли у него были какие-то свои счеты именно с нападающими. Но на две фигуры, метнувшиеся через зал, он внимания не обратил. А вот нападающие подобной сдержанностью похвастаться не могли. Сразу несколько выстрелов хлестнули вперед. Не дожидаясь, пока это перерастет в огненный шквал, страйк поднялся во весь рост и ударил из пулемета. Длинная очередь заставил стрелков залечь. Завизжали рикошеты, погас один из светильников, разбитый пулями. Страйк медленно отступал назад, не прекращая огонь. Он прошел половину пути до выхода, когда пули хлестнули по колпаку бассейна и ушли в оранжевый шар, висящий над реактором. Страйк понял, что сейчас произойдет, и начал действовать раньше призрака. Развернувшись, пулеметчик кинулся бежать. До двери оставалось всего несколько шагов, когда он почувствовал мощный удар в спину, и тут же обжигающий жар. Внутренний экран шлема взорвался пиктограммами, кричащими о перегрузке и отказе систем, спину обожгло, а потом Страйк осознал, что летит вперед, а потом его сознание погасло вместе с системами костюма. «Быстрее сюда!» Дым подскочил к страйку, которого буквально вбросило в проход. Пулеметчик не подавал признаков жизни. Вместе с софтом дым ухватил гиганта за руки и подтащил вниз. Тут же в зале активизировались нападающие. По стене застучали пули. Айвен прыгнул к проему, выглянул и разразился матерной тирадой. «Шар исчез. Они идут в атаку. Задержите их, нужно вытащить страйка». Артур протиснулся к Айвену. Заговорили автоматы, не давая нападающим приблизиться. Дым лихорадочно пытался нащупать швы в броне товарища. Где-то под ними находилась хитрая механическая кнопка, принудительно открывающая экзоскелет. Руки жгло даже через перчатки, а перед глазами всё ещё стояла увиденная картина. Когда рикошет от бассейна попал в призрак, тот, зависнув на секунду, рванулся к пулемётчику. Дым впился в цевьё автомата. Слишком хорошо ему было видно, что произошло с нападающими, которых до этого атаковал оранжевый шар. Но в тот момент, когда шар ударил в спину страйка, произошло непонятное артефакт питающий экзоскелет и установленный в специальном отсеке на спине костюма в защитной бронеколбе вдруг разгорелся невероятно ярким светом затмив даже свечение шара прозвучал хлопок глаза резанула вспышка а потом шар исчез взорвался растворился втянулся в артефакт неясно остался только страж в экзоскелете головой вперед летящий над полом дым отпрянул а в следующую секунду в стену тяжело ударилось тело страйка Командир квада наконец нащупал шов, рванул листы наборной брони, дотянулся до кнопки и вжал её до боли в пальцах. Экзоскелет раскрылся. Дым и Софт четыре руки выдернули Страйка из костюма. «Мы их долго не продержим!» – прокричал Айвен, меняя магазин. «Дай минуту!» – гаркнул ответ Дым. Страйк дышал. Хрипло, прерывисто, но дышал. Дым отстегнул с пояса фляжку, открутил пробку и полил водой лицо пулемётчика. Страйк глухо застонал, отмахнулся рукой и открыл глаза. «Мы все умерли? Это Волгало?» «Пока нет. Это всего лишь зона. Но там сзади напирают парни, которые очень хотят отправить нас в край вечной охоты. Потому, если у тебя в башке после удара всё не превратилось в кашу, поднимай задницу и пошли отсюда». «Болит», – пожаловался Страйк, прикасаясь к голове. «Не мудрено». Страж бросил взгляд на вмятину штукатурки, оставленную шлемом пулемётчика. «Как ты?» «Бывало и хуже. Костюм все?» «Угу», – кивнул дым. «Зато и призрак тоже все. Так что наших друзей уже ничто не сдерживает. Вставай, воин, убегать пора». Страйк оперся на руку, командир и поднялся. Без костюма он выглядел непривычно. Вместо боевого робота, которого идти сквозь огонь, воду и тухлые трупы, перед стражем стоял невероятно уставший мужик под 40 с начинающими проклевываться залысинами. Большой, плечистый, но производящий не такое устрашающее впечатление, как в экзоскелете. Дым до этого не раз видел страйка без костюма и каждый раз удивлялся происходящей метаморфозе. «Я теперь много всего не утяну хмыльнулся страйк и покачнулся. «Распределим груз, не бойся, держи», – страж сунул ему пулемет. «Тяжелый, зараза!» «Отвык уже!» Он подошел к скелету напоминающему скелет погибшего монстра, нагнулся и зашарил посрезанные валяющиеся тут же разгрузки. «Но вы долго там!» Айвен нервничал. «Они подходят! Мы не можем их прижать!» «Сейчас, сейчас!» Страйк подтянул рюкзак, достал оттуда коробку с лентой и приладил ее к пулемету. Потом начал рассовывать гранаты по карманам комбинезона. «Сейчас!» Двигался он непривычно медленно. На лице застыло странное выражение, как у человека, который принял какое-то очень важное решение. Закончив, он пристроил рюкзак на спину и пошел вниз. «Давайте быстрее!» – бросил пулеметчик через плечо. «Сейчас!» – Артур завозился, мастеряя из гранаты проволоки какую-то мега-растяжку. «Подарок друзьям оставлю!» «Быстро!» Дым сбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Следом слышался топот софта. Лестница была короткой, в два пролета. Заканчивалась проемом без двери. Дым миновал его и на миг замер. Он оказался на самой настоящей железнодорожной платформе. В свете нескольких аварийных светильников тускло блестели рельсы. Вправо уходил туннель. А на рельсах стоял миниатюрный электропоезд. Небольшой, в три открытых вагона тележки. Софту стремился к нему, запрыгнул в головной и развернулся с убитым выражением лица. «Все разворочено. Этот поезд никуда не поедет». Дым только пожал плечами. Было бы удивительно, если бы им настолько повезло. Сверху доносились звуки стрельбы. Артур с Айвеном продолжали сдерживать напирающих черных, дожидаясь команды к отходу. Страйк тем временем спрыгнул с платформы, обошел поезд и пристроил пулемет между тележками. Рядом начал выкладывать гранаты. «Эй, ты чего делаешь?» Дым повернулся к товарищу. «Оборудую огневую точку. Не видно, что ли?» «Какую нафиг точку? Валить надо!» «Вот и валите!» Дым внимательно посмотрел на Страйка. Тот явно не шутил. «Дружище «Пойдём все, они нас догонят, и тогда вся эта беготня будет зря. А я так не хочу. Страйк, у нас есть шанс». «Да нету шанса», – пулеметчик говорил устало и очень спокойно. «У меня уж точно». Он дёрнул за молнию комбинезон расстегнул его, задрал футболку. «Видишь?» Дым выдохнул. Тело Страйка было покрыто уродливой чёрной коркой, испещрённой красными прожилками, которые ритмично пульсировали в такт ударом его сердца. «Я уже доехал до конечной», – сказал Страйк. Сутки на обезболивающих. Еле сдерживаюсь, чтобы наркотой не обколоться. Сейчас самое время. Что это? Выдавил Дым. Болотник. Там, в домике на диких. Когти в какой-то заразе у него были. Не помогла дезинфекция. Дым вспомнил, что во время боя с зеленым мутантом тот цапнул от Страйка когтями. Но ведь рана пустячная была же. Уходите скорее. Я их задержу, сколько смогу. Страйк раскрыл аптечку, закатал рукав. Перетянув руку жгутом, поработал кулаком быстро нашёл вину и вогнал в неё один за одним содержимое двух шприц-тюбиков. «Ты уверен?» – тихо спросил Дым. «Да». Страж сжал кулаки, постоял так пару секунд, потом повернулся к пулемётчику спиной, пряча лицо. «Айвен, Артур, вниз, мы уходим!» Прозвучало ещё несколько очередей, а потом по лестнице буквально скатились наёмник и контрабандист. «Здесь засядем?» – Артур мотнул головой в сторону страйка. «Нет, страйк остаётся, мы уходим!» «Но?» «Страйк остаётся, мы уходим!» Что непонятного? Голос Дыма задрожал и сорвался. «Давалите уже на хрен отсюда!» «Развели, блин, мыльную оперу!» «Быстро!» – гаркнул пулемётчик. Дым махнул рукой. «Идите, я сейчас догоню!» «Дым, не дури!» – послышался встревоженный голос Софта. «Догоню!» – в голосе стража лязгнул металл. Дождавшись, пока Софт, Айвен и Артур скроются в тоннеле, он спрыгнул на рельсы и подошёл к страйку. «Спасибо, брат!» «Не брат я вам!» «Страйк неожиданно смахнул руку дыма с плеча. «Что?» «Страж вытрящился на товарища. «Это я, дым!» «Пулеметчик опустил голову. «Что ты?» «Это явил за нами черных!» «Отправлял координаты, оставлял сообщение. «Ты?» «Если бы было куда, дым бы сел!» «Командир квада чувствовал себя так, будь то ему с размаху заехали под дых!» «Я!» – кивнул пулеметчик. «Но!» «У меня сестра на большой земле, в больнице!» «Какое-то непонятное заболевание!» Я здесь на лечении зарабатывал. Они вышли на меня и сказали, что убьют её, если я не буду помогать. Я уже год работаю на чёрных. Как только у нас появился софт, и нас определили к тебе в квад». Страйк говорил медленно, опустив глаза в пол. «Но в Припять они пришли сами, честно. И сюда тоже. Я им больше ничего не отправлял после озера. Сестра умерла. Мне переслали сообщение, когда мы были в схроне». Дым молчал. Ему нечего было сказать. «Иди». Пришло время искупления. Быстрее. Сверху послышался взрыв. Чёрные нарвались на подарок Артура. Ну, или разминировали проход. Страж постоял ещё пару секунд, глядя на пулемётчика, развернулся и побрёл по рельсам. Потом махнул рукой и перешёл на бег. Страйк дождался, пока дым скроется в тоннеле, помотал головой, отгоняя подступающий туман от наркотика, быстро распространяющий по кровеносной системе, и припал к пулемёту. Ну, давайте, ребята, я вас жду. Страйк злился. Черные оказались умнее, чем он надеялся, и на рожон не полезли. После того, как он срезал первого из них спускавшегося по лестнице, преследователи отступили назад. Позиция у пулеметчика была удобная. Они даже не могли закидать его гранатами, чтобы не подставиться. Пару раз пробовали, но страж прогонял их с лестницы короткими очередями. Те две, что все же скатились по ступеням, разорвались на платформе, не причинив ему никакого вреда. Он просто присел, и осколки просвистели у него над головой. Была только одна проблема – кончились патроны. Он отложил в сторону опустевший пулемет и взялся за дробовик. Мало того, что вспомогательное оружие по дальности боя сильно уступало основному, так еще и патроны остались в подсумках подвесной, валяющиеся наверху где-то рядом с вышедшим из строя экзоскелетом. Что ж, по крайней мере немного времени он для парней выиграл. Нужно было надеяться, что они распорядятся им с умом. В груди пульсировала боль. Зараза, которой наградил его болотник, стремительно развивалась. Наркотики из аптечки лишь туманили сознание, но боль приглушить не могли. Дьявол, как же... Удар прикладом сбросил страйка на рельсы. Пулеметчик даже не понял, что уже минуту он стоял, покачиваясь, держась руками за край тележки вагона и тупо глядя в одну точку. Дробовик валялся на шпалах в окружении рассыпавшихся гранат. Перед глазами возникла тёмная фигура, то двоясь, а то и вовсе превращаясь в размытое пятно. «Ну, здравствуй, Страйк!» Чёрный нанёс мощный удар в пах лежащему стражу. Тот нелепо дёрнулся и закричал. «Что ж ты нас так подвёл, а, друг?» Новый удар туда же. Страйк перевернулся на бок и скорчился в позе эмбриона, прикрывая пах руками. Следующий удар в незащищённый живот заставил её снова перевернуться на спину. Чёрный навис над ним наклонился и с интересом смотрелся в перекошенное лицо стража. «Что ж ты так переобулся, а? Я думал, у нас с тобой договор. А ты? Эх!» Удар в голову наполнил её звоном. Затылком страйк ударился о рельс. «Куда ведёт тоннель?» «Новый удар. Куда ведёт тоннель?» Страйк молчал. Он чувствовал ещё пару ударов, и можно будет ни о чём не беспокоиться. Сознание и так держалось на каких-то зыбких нитях, лопающихся одна за одной, как перетянутой струны гитары. Жаль, что ребята не успели до больницы доехать. У тебя красивая сестра. Была. Черный охмыльнулся. Ну ничего, скоро ты с ней встретишься. А потом и дружки твои подтянутся. Сколько их осталось? Четверо? Не отвечай, сам знаю. Ладно, выбирай, подыхать долго и мучительно или быстро и безболезненно. Скажи, где установка? Куда ведет тоннель? Скажи, и я обещаю тебе легкую смерть. «Страйк слышал черного, словно сквозь вату. Черт, переборщил он с наркотиком. Надо было меньше. Глядишь, и нашлись бы силы свернуть шею этому ублюдку, не усугубляя и без того невыносимую боль, разрывающие грудь и уже перекинувшиеся на спину. Ну ладно, молчи и дальше. Тем хуже. Для твоих друзей. Наверное, им будет неприятно узнать, что их боевой товарищ – крыса, сдававший их все время. Как считаешь? Ты ж у них в памяти остался героем, решившим умереть во имя боевого братства». «Ты ошибаешься!» Окровавленный рот растянулся в ухмылке. «Они все знают!» «Да? Вот как? Ты честный парень!» «Молодец!» Лицо черного исказило гримаса. «Хвалю!» Новый удар отправил Страйка в нокдаун. Сознание поплыло, мысли окончательно спутались. «Ты проиграл, ублюдок!» Простонал страж. Голова кружилась, горло подкатился комок тошноты. «Они уже на заводе!» «Установка в их руках!» «Пока ты тут кривляешься, они делают то, что ты должен был предотвратить!» Вали к своим хозяевам, прости прощения. Может, они тебя пожалеют. Черный осклабился. Ты хороший боец, Страйк. Только не очень умный. Спасибо. Кот достал из кобуры пистолет и дважды выстрелил Страйку в живот. Потеряв интерес к корчущемуся на полу стражу, он повернулся к своим оставшимся бойцам. Вытащил из нагрудного кармана спутниковый телефон и швырнул его слону. На поверхность, быстро. Мне нужны люди на Юпитере. Чем больше, тем лучше. Бегом. Слон развернулся и скрылся в проходе. Кот проверил, как держится за спиной винтовка, ухватил поудобнее автомат, оставшийся от одного из убитых бойцов, и скомандовал «В тоннель! Бегом! Нужно их догнать!»